десятая поправка к конституции сша полномочия которые не делегированы соединенным штатам настоящей конституцией и пользования которыми ею не запрещено отдельным штатам сохраняются за штатами либо за народом мы подошли к последней десятой поправке конституции сша входящей в биль о правах Можно спорить, какая поправка самая важная. Для многих первая – свобода слова, пресса, собрания, религий, Для других четвертая – свобода от незаконных обысков. Или пятая – свобода от необходимости давать показания, которые могут быть инкриминирующими для свидетеля или обвиняемого. А третий скажут, что вторая поправка – свобода носить оружие – является гарантом того, что у народа не отберут остальные девять. Каким бы простым ни казался текст любой из поправок, Среди них нет ни одной, которая бы не подвергалась самым разным толкованиям. По многим из поправок Верховный суд менял свою позицию несколько раз. Многие вопросы, касающиеся наших прав, до сих пор не разрешены. Да и могут ли они быть разрешены раз и навсегда? Самой противоречивой поправкой является, пожалуй, десятая. А ведь все, о чем она говорит, это то, что у всех трех ветвей федеральной власти исполнительной, законодательной и судебной, есть только те права и полномочия, которые перечислены в Конституции, и ничего больше. Если какое-то право не закреплено в тексте Конституции как принадлежащее федеральным властям, значит оно по умолчанию принадлежит штатам или народу. В разных главах этой книги подчеркивалось, что понятие «родина» у американцев всегда гораздо теснее ассоциировалась с родным штатом или штатом проживания, нежели с Вашингтоном. Вашингтон стал столицей США только в 1800 году. Первой столицей была Филадельфия, где в 1774 заседал континентальный конгресс. Второй столицей всего на несколько месяцев был Балтимор, штат Мэриленд, куда конгресс перебрался в виду наступающих британских войск. Третьей столицей был Ланкастер штат Пенсильвания, всего один день, 27 сентября 1777 года. Делегаты континентального конгресса провели в Ланкастере только одно заседание и двинулись на запад, опять же в связи с наступлением британских войск. Четвертой столицей был Йорк, штат Пенсильвания, с 30 сентября 1777 года по июнь 1778 года, когда конгресс вернулся в Филадельфию после ухода из нее англичан. Пятой столицей был Принстон, штат Нью-Джерси, куда делегаты перебрались, спасаясь от своих собственных солдат, континентальной армии, требовавших жалований. Шестой, всего на несколько месяцев, Аннаполис, столица штата Мэриленд, где Джордж Вашингтон уволился с поста главнокомандующего континентальной армии в январе 1784 года. Седьмой столицей на несколько месяцев в 1784 году стал Трентон, Столица штата Нью-Джерси, восьмой столицей, в январе 1785 года, стал Нью-Йорк. Именно там, 30 апреля 1789 года, был приведен к присяге первый президент США Джордж Вашингтон. Жители Пенсильвании называли себя пенсильванцами, а жители Вирджинии – вирджинцами. американцам себя не называл никто. И так продолжалось практически до конца гражданской войны. Первым президентом США, который начал всерьез утверждать федеральную власть, был Авраам Линкольн. И вынужден он был это делать для борьбы с сепаратистскими движениями в штатах. В 1861 году, когда Линкольн стал президентом США, семь рабовладельческих штатов: Алабама, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Техас, Флорида и Южная Каролина провозгласили отделение от США и создание отдельного государства, конфедеративных штатов Америки или просто конфедерации. Сепаратисты сформировали свое правительство на месяц раньше, чем Линкольн принял присягу, март 1861 года, а в апреле уже началась Гражданская война. Позже к конфедерации присоединились Арканзас, Вирджиния, Миссури, Кентукки, Северная Каролина и Теннесси. Ни одна страна конфедерацию не признала хотя Франция и Великобритания разрешили своим компаниям продавать им оружие. Самая кровопролитная война в истории США закончилась в 1865 году. Потери были огромные. Только военнослужащих с обеих сторон погибло 620 тысяч человек. Именно таков был контекст усиления федеральной власти в США. Если первые 150 лет в стране господствовала так называемая система дуалистического, двойного федерализма, у федерального правительства свои полномочия и обязанности, у штатов свои, то после Второй мировой войны граница между этими полномочиями стала расплывчатой. Федеральное правительство начало все больше сотрудничать с правительствами штатов в самых разных областях, и система правления преобразовалась в так называемый кооперативный федерализм. Примером кооперативного федерализма является дотация федерального правительства штату на строительство дорог, а штат, получив эти деньги, будет сам осуществлять строительство и надзор за ним. Другой пример кооперативного федерализма – гранты или субсидии, выплачиваемые университетом штатов из федеральной казны. Итак, с одной стороны, сотрудничество Вашингтона с правительствами штатов, с другой – постоянный конфликт, постоянная борьба за расширение сторонами своих прав и полномочий. С одной стороны, клаузула о верховенстве Конституции США и федеральных законов, принятых на основании предоставленных Конгрессу полномочий. С другой, постоянная проверка, не нарушил ли Конгресс Конституцию, превысив предоставленные ему полномочия и узурпировав права штатов. Примеров таких конфликтов предостаточно. Например, марихуана на федеральном уровне запрещена, а в некоторых штатах ее производство, продажи и потребления легальны. Причем в одних штатах только по медицинским показаниям, в других даже для развлечения. Второй пример. Иммиграционные законы и иммиграционная политика. Иммиграция всегда считалась и считается прерогативой федерального правительства. Федеральные иммиграционные законы таким образом одинаково действуют во всех штатах. Однако некоторые штаты и даже города объявили себя безопасными гаванями для нелегальных иммигрантов. Это, конечно, не означает, что такие штаты или города могут присваивать нелегалам какой-то иммиграционный статус. Нет но они просто отказываются сотрудничать с правоохранительными органами в иммиграционных вопросах. Иностранцы и даже постоянные жители США, совершившие тяжкие преступления, и преступления, включающие элемент моральной нечистоплотности, подлежат депортации из США. Это означает, что после отбытого срока за совершенные преступления, власти штата обязаны передать преступника в руки иммиграционной службы для начала депортационного процесса, или даже в некоторых случаях немедленные депортации. Однако отдельные штаты и города отказываются это делать и отпускают преступника на волю. Единственный способ бороться с ними – это лишать их федеральных дотаций, но и такое наказание может оказаться незаконным. Еще один пример – однополые браки. До 2015 года в некоторых штатах однополые браки были разрешены. Власти разрешали совершать обряд бракосочетания на своей территории, и выдавали соответствующие свидетельства о браке, в то время как в других штатах такие браки считались недействительными. В 2015 году Верховный суд США в решении по делу Обергефел против Ходжеса том 576 Верховный суд США 2015 год постановил, что право на однополые браки защищено Конституцией США. Вот что написал судья Энтони Кеннеди за большинство а решение было принято пятью голосами против четырех. Ни один союз не является более значимым, чем брак, потому что он олицетворяет любовь, верность, преданность, жертвенность и семью. Вступая в брак, два человека становятся чем-то большим, чем они были ранее. Как продемонстрировали ходатайствующие в таких делах, брак олицетворяет любовь, которая не кончается даже со смертью человека. Сказать, что эти мужчины и женщины не уважают институт брака, означало бы извратить их понимание брака. Они утверждают, что уважают институт брака, уважают настолько глубоко, что хотят воплотить в браке свои желания. За эти их надежды они не должны быть осуждены на жизнь в одиночестве, на исключение из одного из самых старых общественных институтов. Они настаивают на праве на достоинство, и Конституция дает им это право. Одна из главных тем на последних президентских выборах касалась установления минимальной зарплаты на национальном уровне. Сейчас этот минимальный уровень зарплаты каждый штат устанавливает самостоятельно, но демократы ратуют за то, чтобы федеральный закон обязывал работодателей в каждом штате платить минимум 15 долларов в час. В этой главе неуместно обсуждать вопрос, хорошо это было бы для народа или экономики страны или плохо, не в этом дело. Дело в процессе централизации, которое мы сейчас наблюдаем в США. Все больше и больше областей права и вообще областей жизнедеятельности человека, которые раньше традиционно регулировались штатами, теперь регулируются Вашингтоном. Хорошей иллюстрацией противостояния федерального правительства и правительства штата является дело штат Миссури против Холланда, которое слушалось в Верховном суде США в 1920 году. Холланд в то время был главным егерем США. За большинство решений писал один из самых знаменитых судей Верховного суда США, Оливер Уэндал Холмс. Холмс вышел в отставку в 1932 году в возрасте 90 лет. Успел повоевать в гражданской войне, дважды был ранен, за доблесть и заслуги был произведен в чин полковника. В 1864 году поступил в школу права Гарвардского университета. Был противником доктрины естественного права, считал, что конституция – это эксперимент, как и все остальное в жизни человека. Будучи одним из самых цитируемых судей, оказал колоссальное влияние на развитие правоведения в США в XX веке. Холмс широко толковал первую поправку, считая, что люди имеют право на любое мнение, даже такое, какое мы презираем и считаем смертельно вредным.